Глава 19. Мальмио — третий по величине город Швеции, совсем не похожий на Стокгольм. В Мальмио примерно в три раза меньше жителей, и он находится на равнине, в то время как Стокгольм расположен на нескольких островах. Кроме того, Мальмио на 500 километров южнее, и его порт связывает страну с континентом. Ритм жизни здесь спокойнее, атмосфера не такая агрессивная,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 Эта суббота была как-то по-особенному спокойной, и не только потому, что этот район находится вдали от центра, но и потому, что вряд ли его можно назвать привлекательным для прогулок или автомобильных путешествий. Длинные пустынные доки с замершими подъемными кранами и грузовиками, штабеля досок и ржавых железных балок, редкий лай запертой где-то собаки и несколько пришвартованных к причалу датских землечерпалок, экипажи которых уехали домой на Пасху, таков пейзаж. Индустрий Хаммен. Было тихо, если не считать собачьего лая и приглушенного шума нефтеочистительного завода, находившегося в 500 метрах от доков. Вокруг разносился достаточно сильный запах нефти. На огромном пространстве было безлюдно. Лишь два маленьких мальчика, лежа на животах, ловили рыбу. Они лежали рядышком, раскинув ноги и свесив головы с причала. Эти два мальчика были очень похожи друг на друга. Обоим было по шесть половиной лет, оба были темноволосые, кореглазые и загоревшие. Хотя зима еще практически не закончилась. Они пришли сюда из своих небогатых домов в восточной части города. В карманах у них лежали перочинные ножики и катушки с леской. Около часа они бегали между двумя сотнями тракторов, привезенных из Англии и стоявших у одного из запертых складов, и посидели по меньшей мере на пятидесяти из этих тракторов.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 Жили они здесь недавно и еще не успели выучить язык. Меодрак мог сказать только один-два-три. Особых возможностей хорошо выучить язык им не представлялось. Целые дни они проводили в детском саду, где 70% ребятни составляли дети иммигрантов. К тому же родители мальчишек собирались вернуться домой, как только заработают достаточно денег, чтобы считать себя богатыми. Оба паренька лежали и смотрели на воду, думая о гигантской рыбе, которая вот-вот клюнет а рыбе столь громадной и сильной, что удержать бы ее. И тут произошел очень редкий случай, возможный только в особых климатических и гидрологических условиях. В четверть четвертого в грязную акваторию порта течением из открытого моря занесло слой чистой морской воды. Омер и Меодрак внезапно обнаружили, что видят под водой свои лески, грузила и даже червяков на крючках — Вода становилась все прозрачнее и прозрачнее, они смогли увидеть дно, старый ночной горшок и ржавую железную балку, а потом в десяти метрах от причала они увидели нечто столь удивительное, от отчего у них сразу же разыгралось воображение. Это был автомобиль. Они видели его совершенно четко, он был голубого цвета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 Однако остановились перевести дыхание и все еще на причале, он был очень большой, а мальчики очень маленькими. Прошло еще десять минут, прежде чем они добежали до Веткуствеган, где увидели людей, но и здесь мальчики не нашли сочувствия у тех, кто сидел в своих автомобилях, несущихся по дороге. Занятые собой и неприветливые, они плевать хотели на двух пареньков, стоявших на тротуаре и размахивавших руками, тем более что по смуглым лицам детей легко определялось, мальчишки представляют обычный иностранный сброд. Лишь двадцать пятый по счету автомобиль не проехал мимо, а остановился. Это был чёрно-белый Фольксваген с мигалкой на крыше и надписью Полиция, сделанной большими буквами на дверцах. В автомобиле сидели два полицейских: Элловсон и Борглунд. Настроение у них было мирное и добродушное, и ни один из них не понимал ни слова из речи мальчиков. Элфсон наконец-то разобрался, что дети показывают в сторону порта, а один из них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 но увидел лишь странное искусственное болото, образовавшееся в результате работы землечерпалок. Кроме того, он услышал собачий лай и приглушенный шум нефтеочистительного завода. Спустя 24 часа на причале в Индустри Хаммон стоял другой полицейский инспектор полиции по имени Монсон. Автомобиль он тоже не увидел. Перед ним была лишь грязная вода, пустая консервная банка и использованный презерватив.